Глава 14 Владимир, просим вас пристегнуть ремни. Наш самолет идет на посадку. Раздался мелодичный голос стюардессы. Прошла неделя после трагедии. Юля так и не вышла из комы, хотя врачи дают надежду, что она в скором времени очнется. Хотелось бы им верить. Мы с Пашкой улетели в Германию, где через два дня его уже прооперируют, и мой сын заживет новой жизнью. Нам придется там прожить около месяца, а потом я перевезу сына обратно в Россию, домой, где он будет и дальше проходить лечение и находиться рядом с мамой. Очень надеюсь, что к этому времени Юля очнется, хотя с каждым днем... У меня все больше опускаются руки. В голове постоянный вопрос. А что если? Что если это конец нашей истории с Юлей? Во многих фильмах история любви начинается с негатива между будущими влюбленными и перетекает в хэппи-энд в конце фильма. У нас, похоже, все по-другому. Наша история началась с неземной любви и, видимо, закончится трагедией, прямо как у Ромео и Джульетты. Если Юля не поднимется, то эта история закончится тем же. Вот только моя жена уйдет от нас с сыном навсегда, а я умру морально. Как бы мне ни хотелось, всегда начинаю с мысли о плохом. Ведь в нашей жизни, особенно в моей, почти все и всегда заканчивается плачевно. «Ну а как иначе, когда вокруг тебя творится постоянное дерьмо?» Почти весь полет до Германии Пашка проспал, а я уже несколько суток не могу сомкнуть глаз. Как только их закрываю, передо мной стоит она, вся перебинтованная и безжизненная. После прилета в аэропорту нас встретил мой человек, который отвез нас в клинику, где уже ждал врач. Я находился в палате, пока сыну делали все необходимые анализы и проводили исследования. И чтобы не терять времени, набрал своего водителя Антона, который искал того, кто почти отобрал жизнь у Юли. «Антон, есть какие-то новости?» «Да, шеф, небольшие, но есть. Рассказывай». По видеокамерам удалось проследить, куда после происшествия отправилась машина и откуда она приехала. Так вот, стоянка одна и та же. Автомобиль приехал оттуда и после вернулся туда же. По камерам видно, как из него выходит парень. Лица не разглядеть. Он был в купюшоне и солнечных очках. В трубке повисла тишина. «Антон, и это все?» Или ещё что-то есть? Да, есть. Мы проверили всех жильцов дома, которым мог принадлежать автомобиль. Так вот, таких машин в доме две. Владелец одной, мужчина 50 лет, но его нет в городе уже больше двух месяцев. Он в командировке в другой стране. А вторая машина принадлежит молодой семейной паре, но у них алиби. В тот день, когда произошло покушение, они у себя в квартире справляли годовщину свадьбы. Есть свидетели, не меньше двадцати человек. «А если кто-то из этих гостей взял машину?» «Владимир Андреевич, номера были сняты, и мы точно не можем сказать, чей это автомобиль». «Значит, установите за всеми слежку». Рано или поздно выяснится, откуда растут ноги. Не мне тебя учить, Антон, как решать подобные дела. Мы уже... Ладно, как что-то еще узнаешь, держи меня в курсе. Хорошо, босс. Помимо вопроса, когда очнется Юля, у меня крутился еще один. Что это за мразь, которая ее сбила? После происшествия... Я сам просматривал записи с камер видеонаблюдения. Там видно, что кто-то, сидящий в машине, ждал, пока мы выйдем, и у него будет возможность сбить Юлю. Этот кто-то знаком с ней, со мной, и был в курсе, что мы общаемся. А то, куда я поеду и где нахожусь, было известно только моему водителю Антону и больше никому. Не исключаю, что за мной велась слежка, но кому это нужно? Хотя проще перечислить, кому не нужно. Когда в бизнесе ты играешь по крупному, то вне зависимости от своего желания заводишь множество врагов. Ими могут стать даже самые близкие люди. Дядя Вова! закричал Пашка, открывая дверь палаты. Ну как ты? — Больно не было? Не плакал? — Я уже большой и не плачу. — Молодец. Что сказал доктор? — Он похвалил меня и дал это. Показал малую игрушку в руках. Столько времени прошло, а я никак не могу насмотреться на этого пацана. Он моя копия. Общий язык мы нашли сразу. Мне иногда кажется что Пашка мое отражение, только вот еще совсем чистое и без крови на руках. Ну что, может, тогда пойдем пообедаем, если ты уже все? Пошли. Из-за того, что до операции нам запретили куда-либо выходить с территории больницы, мы отправились в местную столовую, где, в принципе, неплохо кормят. Дядя Вов, а мы пойдем к маме? «Когда приедем, обладно?» «Обязательно!» «Холосо!» «Пашка, а где твоя буква «Р»?» «И вы туда же!» Закатил сын глаза, а я рассмеялся над ним. «Вы как моя мама!» «Я тоже в детстве не выговаривал букву «Р»» «А теперь выговариваете?» «Теперь выговариваю!» Погода в Германии совсем не радовала. На градуснике было плюс пятнадцать, и лил нескончаемый дождь. Я не очень-то люблю эту страну. Она мне напоминает старую ржавую консервную банку с красивой цветной наклейкой. Чего не могу сказать о народе. Наверное, немцев можно отнести к самым чистоплотным и педантичным людям. Они соблюдают порядок во всем. В этом можно им позавидовать. С самого утра Пашку забрали на операцию. Как сегодня я, наверное, никогда не волновался. Хотя сын держался хорошо, много улыбался. Когда смотрю в его глаза, вижу Юлю. В его голосе слышу ее. Ощущаю ее тепло, когда держу Пашку за руку. Пока сидел и ждал окончания операции, постоянно думал о том, что случилось семь лет назад, о той измене. Все время искал причину в себе и размышлял, когда это началось, но так и не смог ответить на вопрос. Вся наша семейная жизнь казалась идиллией до того переломного момента. Люди постоянно твердят, что время лечит все раны которые у нас появляются в течение жизни. Вот только молчат о том, как оно разрушает все хорошее, превращая красоту в пепел. Все пять часов, пока длилась операция, не мог найти себе места. Шагами уже сотню раз измерил палату, пока не услышал стук в дверь, которая тихонько отворилась. — Владимир Андреевич! — проговорила мелодичным голосом медсестра. «Да, операция закончилась. Вы можете пройти к врачу и поговорить с ним». «Спасибо». Я сразу пошёл в ординаторскую. Поговорил с доктором. Тот убедил меня, что всё в порядке. Мальчик ещё пару часов полежит в послеоперационной палате, после чего его переведут в обычную палату. После того, как понял, что все трудности уже позади, я с облегчением выдохнул. Прошла уже неделя после операции. Пашка чувствовал себя хорошо, много улыбался, смотрел свои любимые мультики и постоянно вспоминал о матери. Она так и не пришла в себя, но врачи заверяли, что динамика показателей улучшается. Мы сидели с сыном в палате и разукрашивали рисунок. И тут мой телефон взорвался трелью. Я вышел в коридор и ответил. Это звонил мой водитель. — Слушаю. — Владимир Андреевич, на Юлию Николаевну сегодня было покушение. — Что? Какое покушение? И как оно могло произойти под охраной? — Дело в том, что к ней приставили нового лечащего врача который попытался сегодня отключить аппарат жизнеобеспечения. Но медсестра зашла вовремя. «Что с Юлей? Все уже хорошо. А вот тот доктор сбежал». «Найдите мне его. Я завтра буду в городе. И если еще хоть что-то с Юлей случится, на ее месте будешь ты. Понял? Завтра будет казнь». Я все кишки выпущу из этого докторишки.